Эпилог. Боевой листок. Личный состав блокпоста 1-18 первого цепления зоны услышал близкие звуки короткого, но ожесточенного боя. Вызвав по телефону подкрепление, солдаты и сержанты блокпоста приняли участие в операции по обнаружению преступников, незаконно присутствующих внутри периметра ограждения. В ходе поиска рядовые Максимов и Зотов обнаружили место боя, а также тела пяти членов сталкерской группировки «Долг». Первичный осмотр трупов показал, что все члены группы, так называемого «Квада», погибли от рук собственных товарищей, что наводит на мысль. «На какой мысль это должно наводить, товарищ старший лейтенант?» спросил писарь, придирчиво рассматривающий текст на экране компьютера. «Ну а сам уже не можешь написать?» недовольно сказал Старлей, только что разобравший свой пистолет. «Пиши, что на лицо появление возле периметра контролера нового типа, против которого прежние методики подготовки сопротивления ментальным атакам уже никуда не годятся. Не забудь еще написать, что на охоту за контролером вышла спецгруппа. Благо, следов мутант оставил немало. Группе придано сразу три квада долга». Несмотря на это, необходимо усилить бдительность, выполнять требования положений, дополняющих устав караульной и гарнизонной службы, а также не поддаваться панике и пресекать слухи. Ну и еще что-нибудь из той же героической мути. Только получше пиши. На все блокпосты рассылка пойдет. Вы прослушали книгу Ежи Тумановича и Романа Куликова «Штык». Читал Олег Лобанов.